Так как мы оба не могли заснуть в эту ночь, что мы спустились к берегу. Перед нами открывалась чудная картина. Мой друг закурил папиросу и затем начал рассказывать. Мне на этот раз предстояло разрешить очень трудную задачу, и я имею теперь полное право гордиться своей удачей. С самого начала, благодаря нагромождению разных фактов, внушавших подозрения и указывавших по одному и тому же направлению, существовала опасность одностороннего и пристрастного расследования дела. Поэтому я, несмотря на все доказательства виновности несчастной жены моего убитого друга, сначала решил совершенно не обращать внимания на эти улики. Трех человек можно было подозревать в преступлении. Во-первых, жену барона, во-вторых, камердинера, и, в-третьих, того молодого человека, который навлек на себя подозрение своим поведением. Найденное письмо, бывшее, очевидно, ответом на любовные послания барона, очевидно указало мне на четвертое, совершенно неизвестное лицо, которое состояло в загадочных отношениях не только к барону, но и, как это явствует из найденной записки, к супруге его. Письма навели меня на новый след в самом Париже. Результатом моих поисков в Париже явилось выяснение того обстоятельства, что молодой человек оказался совершенно непричастным к преступлению. Его беззастенчивость, я бы сказал, английское нахальство, едва не поставило его в очень неприятное положение. К счастью, ему удалось вполне доказать свое алиби в ночь преступления. Значит, это лицо пришлось вычеркнуть из списка подозреваемых. Поэтому я обратил теперь все свое внимание на выяснение того факта, не уезжал ли за последние недели барон де Руссель из Монако в Париж. Но оказалось невозможным установить даже временное пребывание его в Париже, и, по сведениям монакских властей, барон совершенно не выезжал из Монте-Карло. Квартира барона на итальянском бульваре оказалась запертой, и швейцар не мог припомнить, приходили ли на имя барона письма, написанные женской рукой. Мои энергичные поиски в парижском почтамте увенчались, наконец, неожиданным успехом. Оказалось, что барон поручил одному из своих знакомых чиновников задерживать приходящие на его имя письма запечатывать в новый конверт и пересылать их ему в Монте-Карло. Этот чиновник, знавший уже об убийстве барона, понял тотчас же всю важность этого обстоятельства и передал мне, что барон три раза посылал ему из Монте-Карло письма с просьбой положить их в новый конверт и переменить на нем адрес. Чиновник, полагавший, что дело идет о невинном любовном приключении, охотно согласился на просьбу барона. На письмах, которые посылал барон, стоял адрес «Госпожа Бертон, Париж, до востребования». Чиновник регулярно пересылал их по адресу «Госпожа Георгиевской Монте-Карло, гостиница Парижская». «Теперь я знал, что убитый переписывался с русской, причем переписка эта велась из предосторожности через Париж». Барон полагал, что он таким образом не скомпрометирует русскую в гостинице, тогда как у нее были гораздо более побудительные мотивы вести такого рода переписку с бароном. Для того, чтобы еще раз удостовериться, что записка, найденная в платье баронессы, написана русской, я узнал ее почерк посредством хитрости. «Ах!» — воскликнул я. «Это было во время игры, когда ты просил ее записывать твои ставки!» «Совершенно верно!» Если ты припоминаешь, найденная нами загадочная записка гласила Лемулен, белое белая с зеленым, 1 час 34». Несчастная жена барона, не имевшая подозрений насчет его отношений с русской, была очень дружна с последней. В этой записке должно было заключаться решение всей задачи. Разгадать эту записку значило найти истинных убийц. Я начал соображать следующим образом. На расстоянии часа пути от Лямулен на тридцать четвертом километре, должен находиться дом с белыми стенами и зелеными ставнями. Вероятно, там-то и была баронесса в ту таинственную ночь, и побудила ее туда пойти, очевидно, русская. Мои подозрения вполне оправдались. Как раз на указанном месте я нашел маленький домик с белыми стенами и зелеными ставнями. Там живет старая гадалка, занимающаяся, кроме того, приготовлением разного рода любовных напитков. После упорного запирательства старуха созналась, что в ту ночь к ней приходила молодая элегантная дама, и что она по ее просьбе сварила ей напиток, который должен был ей вернуть потерянную любовь ее мужа. Теперь мне стало все ясно. Несчастная женщина, очевидно, заметила, что муж уже охладел к ней но не знала истинной причины этого. В своей неопытности она доверилась своей подруге, которая дала ей адрес этой современной лакусты, обязав ее честным словом не говорить об этом никому. Частью из стыда, частью из чувства честности, молодая женщина упорно отказывалась сообщить, где она была в ту ночь. Она взяла себе в провожатый лакея Он шел с ней некоторое время, но затем она раздумала и отослала его домой. Он барона уже не застал дома и поспешил вслед за ним, очевидно, чтобы сообщить ему о ночной прогулке его жены. Барона не сразу бросилась в глаза отсутствие жены. Он воспользовался тем обстоятельством, что ее не было в комнатах, и спрятал деньги в ее сундук, может быть, и опасения, что его могут обокрасть. Русская назначила ему эту ночь свидание. Так как барон должен был быть убит в ту ночь, то она употребила все старания, чтобы обратить все подозрения на одно известное лицо, а именно на его жену. И она это устроила чертовски ловко. Она условилась с бароном, что он должен передать ей ленточку от платья баронессы в знак того, что он один и что они могут без помехи провести вместе время. Вероятно, в этот-то момент на него и было совершено нападение. Появившийся вслед за тем камердинер разделил участь своего господина. Женские следы, замеченные нами, и были следами русской. Несчастная жена убитого думала, что муж заметил ее отсутствие, искал ее и с отчаяния покончил жизнь самоубийством. Поэтому-то она все время обвиняла себя, все более и более запутываясь в искусно расставленных русских сетях. А почему барон был убит? Из-за выигранных им денег? Русская думала, что деньги были при нем. Эта ужасная женщина состоит на жаловании у целой организованной шайки. Она привлекала к себе богатых или счастливых игроков, назначала им ночью свидания во время которых они падали жертвами своей доверчивости. Он замолчал. Я смотрел на него с нескрываемым восхищением. — Ты завершил замечательное дело, — сказал я ему. — Удивительное дело. Он устало улыбнулся и поднял взор к небу, на котором уже догорали звезды. — Вернемся домой, — проговорил он. — Уже расцветает. Только тогда, когда мы вернулись в наш номер, я заметил, как бледен был мой друг и какое выражение усталости лежало на его лице. Только глаза его ярко горели. — А каким же образом ты провел убийцу? — спросил я после того, как мы сели за чай. — Таким же образом, каким она провела оборону ответил Стагард. Я сделал вид, что страстно влюблен в нее. Наши прогулки продолжались далеко за полночь, и не раз во время этих прогулок я имел полную возможность ближе узнать преступницу, познакомиться с ее качествами, убедиться в том, что она великолепно образована. Благодаря моим громадным выигрышам она забыла всякую осторожность, и она применила ту же самую хитрость, чтобы завлечь меня, какую применяла к барону, и которая ей, вероятно, не раз удавалось Только что окончил мой друг свой рассказ, как распахнулись двери, и в комнату стремительно вбежала бледная женщина с залитым слезами лицом. Она бросилась перед стагартом на колени и поднесла его руку к своим губам. Это была Баронесса де Руссель. Мой друг с нежностью поднял ее и подвел к стулу. Но ни один художник, ни один поэт не был бы в состоянии передать выражение глаз, в которых светилось величайшее блаженство от сознания того, что силою своего ума он спас молодую невинную человеческую жизнь.